И вот один прекрасный день обустолы куда-то исчезли. Камиль подозревал, что их утащил к себе домой Арман. Он словно воочию видел эту картину. Арманы его супруги сидят за обеденным столом, кто-то, знаете, черезчур высоким стуле, кто-то на слишком низком. И вот, глядя на мадам Брюно, Камиль снова вспомнила об этих стульях, поскольку в данной ситуации они могли бы помочь создать атмосферу доброжелательности, а сейчас это крайне важно, тем более что время поджимает.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 постоянно держится на чаку или лишь сухо кивает в ответ на предварительные вопросы. Кажется, она уверена, что её вызвали затем, чтобы сообщить о смерти сына. Такое предчувствие возникло у неё в тот самый момент, когда гвардеемы явились за ней во вторую школу, где она работала. Ваш бывший муж покончил с собой прошлой ночью, мадам Прино. Наконец, произнёс Кабель. даже несмотря на то, что она развелась с первым мужем почти 20 лет назад, это известие её потрясло. Она взглянула к Камилю прямо в глаза, чувство, пробивавшееся в её взгляде было неопределённым. Вся позонью от горечи, отмучился до цинизма, не велика потери. Но всё же преобладало в нём сострадание. Какое-то время она молчала. Камиль заметил, что она похожа на птицу. Остренос, острый взгляд. угловатые плечи, остроконечные груди. Он очень хорошо представлял, как мог бы её нарисовать. Как он умер? наконец спросила женщина. Учитывая обстоятельства развода, она, конечно, не слишком сожалела о покойном супруге. Скорее уж, сказал себе Камиль, первый вопрос, которого следовало от неё ждать, снять ли известие о пропавшем сыне. Но Рассена его не задала. Значит, на это есть какая-то причина. Дело в том, что его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 Поскольку Камелине оставалось никаких сомнений в том, что молодой человек мёртв, этот шантаж по поводу Розоско сына просто манёвр, довольно моральный. Но Камелине испытывало гружение совести, потому что таким путём он надеялся спасти ещё живого человека. Несколько дней назад ваш бывший супруг похитил женщину, молодую женщину. Он запер её в каком-то месте, о котором мы не знаем, и покончил с собой, ничего не сказав. На данный момент она всё ещё там, в этом неизвестном месте. Со дня наденина может умереть мадам Брено. Он произнёс это нарочито медленно, чуть ли не по слогам. Разелина Брено быстро повернула голову направо, потом налево, словно голубь. Видно было, что её раздирают самые противоречивые чувства. Она колебалась, не зная, какой сделать выбор. Какое отношение имеет эта история с похищением к пропаже моего сына?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 который как-то связан с исчезновением вашего сына. Не знаю, как именно. Эти не менее эта женщина вот-вот умрёт. Снова быстрый птичий взгляд по сторонам, выдвигла только голова, а не глаза. Камеру стоило бы положить перед ней на стол фотографию женщины в клетке, чтобы вызвать у собеседницы шок. Но что-то его тяжело. Жан-Пьер мне звонил. Наконец, неуверенно произнесла она: Камиль Клубаков вздохнул. "Вовсе это ещё не полная победа, но уже ощутимый успех. Во всяком случае, дело стёрнулось с мёртвой точки. Когда? Не помню точно, примерно месяц назад. И Розалина Буринорескапустила голову, словно собираясь что-то склевать. Затем начала медленно рассказывать. Трое получил в полиции официальное заключение о том, что поиски сына оказались безуспешными. Он пришёл в бешенство. По его мнению, полиция просто спхнула это дело с плеч долой. Она ещё больше его не интересовала. Всё было кончено. Норос уж полиции не хочет этим заниматься. Он займётся этим сам. Он сам найдёт Паскаля. Такая вот у него возникла идея. Эта шлюха. А кто именно? Так он называл подружку Паскаля. У него имелись основания до такой степени её презирать? Разалина Борыновдохнул. Чтобы объяснить, в чём дело, ей пришлось начать издалека. Видите ли, Паскаль, он, что называется, недалёкий молодой человек. Понимаю. В нём нет никакой хитрости, никакого лукавства. В своё время я не хотела, чтобы он оставался с отцом. Жан-Пьер приучил его пить, ввязываться в драки. Но Паскаль восхищался отцом. Я сейчас спросила себя, что он в нём нашёл?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 Как её звали, эту девушку? Вы её встречались? Наталья. Нет, я никогда её не видела, только имя знаю. Когда мы с Паскалем разговаривали по телефону, ну, он только говорил про неё. Наталья то, Наталья всё. Он вас с ней не познакомил? А отца? Нет. Он постоянно обещал, что приедет с ней в гости, а говорил, что она обязательно мне понравится, всё в таком духе.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 Я потом ничего не знаю. Всё, что он мне сказал, ну, что он собирается её найти, и что рано или поздно она расскажет ему, где Паскаль. И что на с ним сделала? Что она с ним сделала? Эхом повторил Камиль. Розалина Буренова отвернулась к окну, чтобы скрыть набежавшие слёзы. Паскаль не за что не убежал бы по своей воле. Он, если уж на часоту ему не хватило бы ума на то, чтобы скрываться, так долка.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 К этому нужны энергия, изобретательность, хладнокровие, хорошая память и многое другое. Словом, это говорилось гораздо труднее, чем принято думать. А логать представителю власти крайне рискованное затея, которая требует всех вышеперечисленных качеств в превосходной степени. А уж лгать на допросе в полиции, ну, в общем, понятно. Разалина Бренотнють не была создана для подобных трюков. Она пыталась собраться силами. Но теперь, когда Камиль почувствовал брешь в её защите, он мог читать её как раскрытую книгу. И это его порядком утомило. Он провёл рукой по глазам и спросил: "Полагаю, сегодня вы произнесёте свои тогдашние слова в несколько смягчённой форме, мадам Прюно, потому что со своим бывшим мужем вы ведь не слишком церемонились?"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 Женщина открыла было рот, но Камильня оставил ей время для размышлений. Он вскочил с места и заговорил тоном выше, потому что с него было уже достаточно о количности. А что, если я возьму ваш мобильный телефон, мадам Прино, и посмотрю входящие послания. Ни единого слова, ни единого жеста, лишь голова женщины машинально дёрнулась, словно птица, собирающаяся клевать добычу и высматривающая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 побудить его к действию. А когда вы получили эти фотографии, вы испугались? Вы побоялись, что вас сочтут сообщницей. Тут он ощутил слабые сомнения. Немного помолчав, он задумчиво произнёс: "Разве что..." Он снова замолчал, приблизился к женщине, и слегка наклонился, чтобы поймать её взгляд. Она сидела, не шелохнувшись. "О, чёрт!" прорычал Камиль, выпрямившись. Да, в его работе всерьёз бывали паршивые моменты. Говорить не из-за этого не стали звонить в полицию, так? Не потому, что испугались обвинений в сообществе, а потому что вы и вот тоже считали, что эта девушка виновата в исчезновении вашего сына. Вы ничего не стали предпринимать, потому что были уверены, именно такого наказания она и заслуживает, так? Камиль перевёл дыхание. Да что же вы устал?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 Ничего в том-то и дело. Это сводило его с ума.